Глава 8. Кровавый обоз. Так, особо не отсвечивая, они провели в пути пару дней. Ночевал Александр под телегой, расстилая спальник, а лошадь на ночь распрягал и стреноживал нашедшуюся в пожитках веревкой, оставляя пастись рядом. За это время зуд в пострадавших пальцах прошел, и он, размотав бинты, с удивлением обнаружил, что на месте полученных недавно ожогов и волдырей Сейчас находится лишь молодая кожа, немного отличающаяся по цвету от соседних участков. А проверив левое плечо, убедился, что и от не до конца заживших у кузов остались лишь круглые шрамы, похожие на следы старых полевых ранений. Дырубец на лбу из воспаленно-свежего превратился в тоненькую светлую нить, уже гораздо менее заметно. По утрам он отрабатывал тренировочный комплекс. Второй урок уже загрузился, так что теперь надо было его осваивать уже на практике. О днем все больше болтал с Ешкой, рассказывая про землю или слушая ее истории из жизни покойного ныне папаши. Мелкая вскоре починила свое платье и вновь сияла белизной паучьего шелка, которого у нее, оказывается, имелся некий стратегический запасец. В дороге и на привалах Александр внимательно изучал доставшийся ему бестиарий. Всегда полезно знать, что у адской гончей с пятого уровня появляется умение вой, насылающее на жертву ауру страха, а гноллы, в отличие от оборотней, совсем не чувствительны к серебру. Ближайший крупный поселок рядом с границей леса они обогнули стороной, справедливо решив, что там их могут ждать сообщники нападавших, или вдруг у кого-то возникнут вопросы по трофеям и прочим находкам. Как Александр подозревал, те же покойники, обнаруженные им в логове драга вполне могли оказаться выходцами из здешних краев, хотя таких поселений охотников или лесорубов, расположенных по кромке леса, здесь имелось немало. И все же рисковать они не стали. Попробуй объясни безутешным родственникам, что вещички с их близких он снял не после того, как сам же их и определил на тот свет. Хотя по местным писанным и неписанным законам они и были в своем праве, но нарываться Александр смысла не видел да и просто светиться лишний раз не хотелось. Так что, выехав на широкий тракт, все последующие дни путники никуда не сворачивали, проезжая близ стоящие деревеньки стороной. По мнению Ешки, добычу надо было сбывать в крупном городе, там за нее и дадут больше, и продать все можно быстрее и без лишнего шума. Именно к такому городу и вела наезженная дорога, по которой изредка их обгоняли как одиночные всадники, так и целые конвои. Бывало, и они догоняли подводы с телегами, везущими товары из приграничья на регулярную ярмарку в Селец, крупный региональный центр и столицу здешнего княжества. Там же квартировало и местное отделение гильдии авантюристов, где можно было получить нужные им услуги повышения уровня, советы специалистов по этому делу и прочее. Такой выбор города для своего представительства гильдия сделала не случайно. В округе оказалось множество мест, где идущие путем силы могли прокачиваться на разных уровнях — от старых шахт с вечно голодными умертвиями до ведьменных болот, богатых на разного рода нечисть. Так что здешний князь только приветствовал решение своего предка, выдавшего авантюристам все разрешения на строительство резиденции в городе. Ну а небольшое неудобство от не всегда тихих и смирных искателей приключений с лихвой перевешивалось сокращением издержек на содержание дружины. Ведь гильдийцы порой вычищали окрестности совершенно бесплатно. Да и в пособиях для вдов и сирот, положенных семьям погибших на службе, изрядная экономия получилась. Сама же гильдия, судя по рассказам Ешки, существовала и вовсе с незапамятных времен, будучи чем-то вроде кооператива охотников, наемников и искателей приключений, учебно-тренировочной базы, медцентром и прочее. Оказывая в том числе и консультационные услуги всем желающим, за соответствующую плату, конечно. Своим ассоциированным членам они предоставляли и юридическую поддержку, а в некоторых государственных образованиях, например, по закону все, кто идет по путем возвышения, должны были состоять в этой организации. Однако и там, где формально такого закона не имелось, как это было в местном княжестве, независимых высокоуровневых личностей не очень-то и жаловали, не без основания, подозревая в них разного рода криминальный элемент. Ведь в той же гильдии за соблюдением законов довольно строго следили, и добропорядочные граждане, по мнению властей, от вступления в ее ряды получали практически одни лишь плюсы. Ну, за исключением членских взносов и других мелких неудобств, вроде временного призыва в случае острой необходимости. А минусы, по мнению власть придержащих, имелись как раз именно для тех, кто законностью не очень-то и отягощался. Но так ли обстояли дела на самом деле? им еще предстояло выяснить, ведь все равно для легализации, скорее всего, придется присоединиться к этой структуре. Тут, если разобраться, то выходило так, что они с Ешкой, согласно местному праву, оказывались самыми настоящими нелегалами. У Александра не имелось никаких обязательных отметок о пересечении границы княжества через официальные контрольные пункты. А та же фейка являлась, по ее выражению, не зарегистрированной темно-магической сущностью. Однако, дела с границами здесь обстояли все же попроще, чем в его мире. Наличие высокоуровневых тварей и невозможность обеспечить весь периметр надежной охраны делали подобное правонарушение не такой уж и редкостью. Так что за этот поступок обычно брали небольшой штраф, регистрируя путников уже в городских управах и магистратах. Там же можно было оформить лицензию и на фейку, получив на нее специальное разрешение, что он и планировал в будущем сделать. Вообще, во многих государственных образованиях подобные ей разумные магические сущности вполне признавались и самостоятельными личностями, достаточно было только пройти соответствующее обследование в магистрате, у сертифицированного мага или же в отделении гильдии. Те же темные феи, прошедшие через перерождение тьмой, обладали свободой воли и передвижений, в отличие от своих светлых сестер, изначально выведенных лишь для поддержки магов и обитающих только в пределах своих полянок, ну или в специальной связке с теми же магиками. Так что, в принципе, ешка могла и местное гражданство получить со временем и на общих основаниях. Однако так дела обстояли далеко не везде, и кое-где ее бы уже медленно поджаривали на костре, выжигая скверну, ну или просто-напросто пустили бы на редкие алхимические ингредиенты. В конце концов, отъехав подальше от проклятого леса и немного расслабившись, они прибились к одному из обозов, неспешно плетущихся в ту же сторону. Вообще, за время своего путешествия Александр уже привык к необычному — вещам, монстрам, людям и нелюдям. Но периодически все же ловил себя на ощущение нереальности происходящего и немного мандражировал, ожидая полноценного столкновения с местным обществом которая так разительно отличалась от знакомых ему земных реалий. Как оказалось, в этом обозе в основном передвигались крестьяне, которые везли плоды собственного труда на здешнюю ярмарку. С помощью работающего в пассивном режиме сканера нетрудно было заметить, что практически все они не поднялись выше нулевого уровня развития. Видимо, прокачка для большинства сельских жителей была просто не по карману. Как пояснила фейка здешнюю денежную систему, Местные использовали для расчетов биметаллический стандарт с соотношением золота к серебру как один к трем по весу, который сложился повсеместно с незапамятных времен. Несмотря на то, что серебро в чистом виде применялось против низкоуровневых тварей, золото свои позиции до конца не сдавало, активно используемое в артефакторике. А вот и хор шел в обменных пунктах уже по золотому за десяток единиц то есть тем же крестьянам, зарабатывающим в хороший год 10-12 золотых, чтобы накопить 250 единиц и хора для перехода на первый уровень, нужно было отдать свой заработок сразу за 2-3 года. С ученым постоянных расходов копить приходилось лет 10-15, а само по себе первое повышение давало немного. Выгоднее было потратить деньги на тех же магов, лекарей, эликсиры, амулеты и прочие нужные в хозяйстве вещи. Так что крестьяне, да и вообще большинство местных жителей, прокачку, видимо, особо-то и не вкладывались. С такими мыслями Александр, догнав колонну телег, пристроился в хвост процессии, повязав платок на лицо для защиты от пыли. От всех этих нулевок он сейчас не слишком-то отличался. Повозка, груженная мешками и баулами, да темный плащ, скрывающий снаряжение, маскировали его неплохо. Тот же дробовик на дне повозки в глаза бросался не сильно. А присмотревшись, он заметил, что и у некоторых обозников имелось при себе артефактное вооружение. Однако в основном первого, максимум второго уровней. Впрочем, с обозом в качестве охраны путешествовало и несколько прокачанных односельчан, как он узнал позже из разговоров бывших авантюристов. Далеко на пути возвышения те не продвинулись, как, собственно, в основном это с искателями приключений и происходило. Так что на старости лет вернулись доживать в родные деревни. Вот их-то общество и подрядило на охрану обоза. Нападения лихих людей были здесь не редкостью, да и различные твари иногда выходили к тракту из леса. И тут пары седоусых мужиков 4 пятого уровней, как и несколько их престарелых коллег 2-3, могли оказаться вполне кстати. Единственным моментом, который выбивался из образа начинающего авантюриста, направлявшегося в местную гильдию, являлась его мелкая попутчица. Начинающим искателем приключений Александр представился начальнику охраны, цепко его осмотревшему, и, как он был уверен, подметившему все мелочи, вроде использования амулета-переводчика, дорогой экипировки и прочего. Та же фея, оказывается, являлась весьма редким и статусным спутником. Пленить их не получалось, в него ли они долго не жили, и магу, чтобы заполучить себе такую помощницу, Приходилось самому добираться до полянки, где тот и заключал с одной из тамошних обитательниц магический контракт. А полянки эти обычно располагались в очень опасных и труднодоступных местах, оттого и ценились подобного рода связи особо. Ешку на первом же привале окружила малышня, принявшись с визгом гоняться на перегонки с довольной фейкой. Вообще, если посмотреть со стороны, Александр в глазах пожилого мужчины должно быть выглядел таким богатеньким Буратино который от чего то сорвался из родных краев, решив податься в авантюристы, прикупив хорошую экипировку и наняв проводники тех же наемников, обеспечивших его личной фейкой. Но с расспросами к нему никто не лез, удовлетворившись клятвой богам, данной в том, что он не замышляет ничего дурного против кого-либо из обозников. После этого ему официально разрешили ехать в общей колонне, официально закрепив за ним место в конце обоза где он и так уже обретался. Отдав мелкую серебряную монетку в счет общей доли провизии, Александр договорился о питании из общего котла, уточнив, чтобы рассчитывали они на двоих. Пожилой седоусый мужик, ответственный за это дело, нисколько не удивился, только хмыкнул, покосившись на мелкую, играющую с детьми. Видимо, будучи в курсе особенностей метаболизма этого вида. Запасы запасами, но и горячего иногда хотелось и ароматный кулеш с кусочками мяса, пропитанный запахами костра, пришелся как нельзя кстати, что оценила и фейка, уплетая тот за обе щеки личной десертной ложечкой. Стоянка на обед оказалась недолгой, так что ему там толком и не удалось с ни с кем познакомиться. Перекусив и немного отдохнув, босс продолжил свой путь. Александр дисциплинированно пристроился в конец колонны, натянув все тот же платок на лицо и капюшом плаща на голову, защищаясь от пыли. Так они путешествовали до самого вечера, пока цепочка телег не стала сворачивать с дороги к облюбованному путниками ночлегу. Как он потом выяснил, все подобные места издавна определены, и обозы, двигаясь с постоянной скоростью, все время останавливаются на одних и тех же стоянках. Здешнее место ночевки представляло собой вытоптанный лук диаметром метров сорок. Трава тут высоко не вырастала. Видимо, поле часто использовалось под стоянку обозов. Вот и они, въехав сюда, сразу же образовали круг из телег. Распрягая лошадей, сельчане стреноживали их и пускали пастись снаружи, где растительность была еще не совсем подъедена средствами передвижения предыдущих постояльцев. Уже более-менее привычно обиходив взорьку, действуя практически без подсказок мелкой, Александр также распряг ее, осмотрел на предмет ран и потертостей, затем напоил и задал местного овса. А когда та насытилась, поступил так же, как и другие, спутав ей ноги и отправив наружу к сочной траве. В центре круга, меж тем, уже хозяйничал ответственный за ужин пожилой мужик с помощницами из числа местных женщин. Оттуда наносился вкусный запах пережарки, а в большом котле булькала закипая вода. По-видимому, сегодня на ужин у них будет нечто вроде наваристого супа. В периметре обозного круга то тут, то там у костров, сложенных из привезенных с собой дров, образовывались группки по интересам семейные, торгового люда и прочее. Но все они также что-то доставали к своему столу. Закончив возиться с лошадью, он умылся, вымыл руки и, оглядевшись, заметил, что Ешка опять умотала к какой-то малышне, с которой уже успела сегодня познакомиться. Так что пришлось ему отправляться следом за ней. В поисках фейки. Александр приблизился к костру, у которого расположилась большая семья из нескольких поколений. Крепкий седоусый старик, трое похожих на него сыновей, таких же крепких мужчин в возрасте, несколько женщин разных лет, по-видимому, их жен и дочерей, и пара детишек, девочка и мальчик, погодки лет девяти, у которых и крутилась мелкая, увлеченно грызя подаренный пряник. «Храни вас свет», — произнес он местное приветствие, когда на него обратили внимание. «Свет во мне!» — ответили ему хором, а затем старик предложил. «Присаживайся ко дню, путник, и разделись с нами трапезу». «Благодарю, но я только хотел забрать мелкую фейку», — поправился он, видя появляющееся возмущение на лице Ешки. «Чтобы она вам не докучала». «Ну, Саш!» — законючила та, не желая уходить от баловавших ее людей. «Да она нам, в общем-то, и не мешает». — Наоборот, этих пострелят, есть чем занять, а то вечно куда-то убегают, — улыбнулся в усы старик. — Да и ты, путник, оставайся. Решив, что это может быть полезно в плане информации, Александр отпросился на минутку, пообещав вскоре вернуться. Затем он дошел до своей телеги, где вытащил из недр рюкзака трофейную бутыль с крепкой настойкой и собрал разнообразные закуски к общему столу. Его приход обратно к костру был встречен с энтузиазмом особенно тремя взрослыми мужиками, которые тут же с молчаливого согласия главы семейства разлили самогон по нашедшимся у них стаканам. Не обделив и самого старика, прокачанного до первой ступени бывшего авантюриста пятого уровня возвышения. Единственного, кстати, из всей семьи. Остальные по пути силы не продвинулись ни на шаг. Представившись, он выяснил, что судьба свела его с семейством Гжежичей, отправившихся на ярмарку почти в полном составе расторговаться, прикупить кое-чего, да и вообще, насколько он понял из объяснений, людей посмотреть, себя показать. Выпив по первой, Александр закусил свежей солониной и зеленью. Стол оказался довольно богатый, местные крестьяне явно не бедствовали, по крайней мере, те из них, кого он встречал. Вскоре подоспело и главное блюдо, о чем всех громко оповестил кошевар. К котлу тут же были отправлены женщины, набравшие похожего на густой горохово-мясной суп горячего варева, в том числе и в его походный котелок, найденный в пожитких наемниках. Под это дело выпили по второй, мужики наливали ему наравне с собой, а дозы у них были не маленькие, так что Александр старался побольше закусывать. Впрочем, и остальные от него не отставали. На природе после долгого дневного перехода, до да под ароматный самогон, все шло в охотку. Уталив первоначальный голод, они разлили по третий, после чего есон тот самый старик, заткнул бутыль пробкой и оставил в сторону, как бы показывая, что на сегодня хватит. Перечить главе семейства, естественно, никто не стал. Александр вообще заметил, что нравы здесь царили довольно патриархальные. Те же женщины ели молча и в завязавшемся разговоре участие практически не принимали, хотя какими-то забитыми и не выглядели. Да и стандарты в одежде тут оказались далеки от земных, века этак XIX. Хотя штанов селянки и не носили, однако платья, особенно на молодых девушках, были довольно откровенные, ограниченные, похоже, только особенностями быта в пути, а не нормами церковной морали. Да и головы у женщин в большинстве своем оставались непокрыты. Платков он тут вообще пока не видел, лишь соломенные шляпки от солнца. А вот мужчины почти все носили фетровые шляпы, вроде земных стетсонов, только с прямыми полями. Впрочем, сейчас те лежали рядом. Видимо, за столом головные уборы традиционно снимали. На прозвучавшие вскоре вопросы Александр поведал выдуманную историю, сочиненную в соавторстве с Ешкой, назвавшись «Выходцем из далекого баронства», в котором по каким-то причинам, которые Фейка не знала, а он просто обошел стороной в разговоре, гильдия представлена не была. Согласно легенде, он, первоначально пошедший по семейной торговой стезе, к этому ремеслу охладел и решил податься в авантюристы. И вот, путешествуя, вскоре добрался до этого самого княжества, где и надумал вступить в гильдию и поднять себе наконец-то уровень. — Ну, я тебе так скажу, Саш. Дело, конечно, твое, и амуниция вон у тебя справная, — кинул яйцом взгляд на его доспехи, видневшиеся под плащом. — Но бросал бы ты эту затею. Я тебе как бывший член отряда громовых клинков говорю, — приосанился дед. — Хотя вы там у себя в баронстве, наверное, о нас и не слышали. Но тут мы были довольно известны. В свое время, конечно. — Да, было время, — несколько мечтательно протянул он чуть позже, явно что-то припомнив, но потом спохватился, глядя на навострившего уши внука добавил. «Только полегли ведь все. Я один и выжил, да и то чудом. Вот вы, молодежь, понаслушайтесь байк да сбегайте из дому, как мой младшенький. Тоже теперь наемничает где-то в северной пустоши? Третий уровень уже взял по слухам», — с какой-то даже гордостью добавил Гисон, а потом, вновь спохватившись, произнес. Мало его в детстве пароля. Старшим вот нормально доставалось, так и выросли нормальными. Дом, семья. А Петра, жена-покойница, все жалела. Вот он рванул после шестнадцатого лета в гильдию записываться. Прям как я когда-то, — опять ударился он в воспоминания. Как в итоге выяснилось из его рассказа, больше по случайным фразам и оговоркам, дед в свое время немало погулял с наемным отрядом одноуровневых соратников. Вообще, как Александр узнал еще от мелкой, и уже успел убедиться, прокачка тут была делом очень опасным и стоила кучу денег, так что редко кто из простых людей поднимался выше первой ступени. К тому же обычно и на жизнь приходилось тратиться. Девочки, таверны-гостиницы, покутить с товарищами после боя — святое дело. Аскетов среди авантюристов практически не встречалась. Сам образ жизни диктовал порой необходимость снять стресс. «Вот смотри». — рассказывал старик. — На первое повышение Новик в хорошей, слаженной команде может заработать где-то за год или чуть быстрее. На второй уровень уже надо зарабатывать года два-три, ну, как повезет. Третий — лет пять. Тут уже и снаряжение надо получше. К этому времени его как раз многие и прокачивают, опять же, серьезно вкладываясь. Ну, те немногие, кто до этого момента все же дожил. «Так и выходит», — продолжил есон — «что большинство авантюристов, которых ты встретишь, где-то третьего уровня и будут. Ну а дальше еще сложнее. В дружине какого-нибудь правителя платят неплохо, особенно по крестьянским меркам. Но на прокачку четвертого-пятого уровня уйдет лет двадцать. Опять же, в ту же амуницию и оружие снова вложиться надо. Вот и выходит, что третий уровень — это уже опытные войны». А если видишь четвертый и пятый, считай, ветеран перед тобой. Правда, то у простых людей, — чуть помолчав добавил есон аристократы, да и просто те, кто средства имеют, могут, например, в на совершеннолетие и первую ступень проплатить. Тот же пятый уровень, а то и выше. Это, впрочем, опыта и мозгов-то не прибавляет. Но это уже другой разговор. Может, конечно, и обычной команде, или даже одиночки повести И из нашего люда высшие пробивались чего уж там. Да только таких по пальцам пересчитать можно. А от большинства и косточек-то не осталось. Да. Тут ведь как, — закончил старик. Хочешь быстрее прокачиваться? Больше сражайся с монстрами и тварями. Тело весьма прибыльное, но и гораздо более опасное, чем та же служба простым наемникам. Смертность среди подобных охотников зашкаливает, однако это, пожалуй, чуть ли не единственная возможность для нашего брата подняться выше первой ступени. Из его рассказа в дальнейшем Александр узнал, что переход с пятого на шестой уровень возвышения обходится практически в ту же сумму, что нужно было потратить на прокачку ранее. Да и эти деньги авантюристы порой зарабатывали десятилетиями. Отряд старика, как выяснилось, занимался в основном охраной торговых обозов и краткосрочными наймами, подряжаясь для участия в различных междуусобных заварушках аристократов. Выходило неплохо, и к 35 годам тот уже получил заветный пятый уровень, подумывая развиваться и дальше, благо что с каждым уровнем росла и продолжительность жизни. Но для этого нужно было поменять профиль работы и сильно рискнуть. Так они и решили на общем сходе. «железная квинта», как на местном сленге называли такие команды, пятеро прокачанных до первой ступени ветеранов, традиционный сбалансированный отряд. Все они мечтали повысить свой статус. Стальная, серебряная, золотая квинта, Было к чему стремиться. Когда Ясон рассказал о специализации группы, Наум, ум, этими уровнями и прокачкой, который раз само собой пришло под забытые соответствия из компьютерных игр, которая туда подходила как нельзя лучше. Воин-танк, обычно закованный в броню и принимающий на себя главный удар, разведчицу, прокачанная на скрытность, маг поддержки умеющий как подлечить пострадавшего, так и приложить каким-нибудь смертоносным заклятием, и пара дамагеров, дистанционных или ближнего боя. последним в свое время и являлся сидевший перед ним старик. Вот такая вот слаженная группа и отправилась в разлом скорби. Место, в котором, по рассказам ветерана, соприкасаются два плана бытия. Срединный, где собственно и находится дотрамин, как и большинство других миров, с старыми путями, и нижний план Безды. Из второго сюда постоянно лезут демоны, а гильдия и местные правители на регулярной основе держат в этой области свои отряды, препятствуя проникновению извне. Сколь опасным являлось это действо, настолько же и выгодным. Органы демонов очень ценились алхимиками, особенно сердца, которые перерабатывали на дорогие омолаживающие эликсиры. А порой встречались и разумные виды этих существ, экипированные оружием и доспехами из дорогих материалов, которые стоили весьма недешево. Казалось бы, чуть ли не идеальное место для прокачки и заработка, если бы не одно «но». Даже самые мелкие бесы имели уровень не ниже пятого и зачастую передвигались не поодиночке, а группами. Однако пятерка Исона все же решила рискнуть, и в итоге все для них закончилось плачевно. Совершив удачный, как им казалось, рейд в вглубь разлома, они возвращались с богатой добычей, когда неожиданно оказались атакованы демоном аж семнадцатого уровня развития. Их танк не пережил больше трех ударов огромным пылающим мечом, который разбил его щит и вскрыл доспехи как консервную банку вместе с человеческой плотью под ними. Разведчица, ушедшая в невидимость и попытавшаяся подобраться к демону сзади, оказалась нанизана на хвост твари, имеющей на конце форму копейного наконечника. А в магика, пытавшегося остановить заклинанием заморозки, это порождение бездны, прилетела огненная копьер, разом пробив все его щиты и мгновенно того убившая. Самовые соны демон могучим ударом копыта отправил в полет, после которого оглушенный и переломанный, истекая кровью, он наблюдал, как тварь, расправляется с оставшейся лучницей, стрелы которой просто не пробивали эту высокоуровневую шкуру. Спас его отряд аристократа, охотящегося в том же районе. Барон, раскачанный на семейные деньги до четвертой ступени, уровня 20+, оказался неплохим человеком. С помощниками, быстро заломав демона, он не поскупился для неизвестной пятерки на дорогущие зелья спасения, которое, как поговаривали, могло оживить и обезглавленного. Нужно было только не затягивая приставить голову обратно к телу и вколоть его пострадавшему. Так что и Ясону зелье вполне помогло. К тому же у барона в отряде имелся высокоуровневый маг, который также занялся его лечением, поддерживая в нем жизнь по дороге до ближайшего города. На полное излечение неудачливый амунтерист спустил большую часть имущества, распродав практически всю оставшуюся при нем экипировку. Но тут уже бесплатно работать никто не собирался да и гибель старых товарищей что-то в нем изменила. Так что поправившись, ветеран продал остатки снаряжения и отправился обратно в родные края, где и прожил всю оставшуюся жизнь, родив трех балбесов и одного дурня. Не считая еще двух дочерей, отданных замуж в соседние села. После истории старика как-то само собой наступила тишина. Видно, тот нечасто делился прошлым, так что даже близкие слушали его внимательно, и явно находились под впечатлением от рассказа. Все испортила фейка, громко зевнув, смущенно прикрыв рот ладошкой. Усмехнувшись, Тарик заявил, что пора бы и почевать ложиться. Да и действительно, у других костров уже мало кто бодрствовал. Практически все путники к этому времени разбрелись по телегам, устраиваясь на ночлег. Покинул гостеприимную семью и Александр, напоследок выслушав тихонько подошедшего и заговорщицки прошептавшего ему на ухо старика в то время как остальные дружно сделали вид, что ничего не замечают. Пообещав тому передать семейный наказ с призывом возвращаться блудному Петру, если когда-нибудь встретит того в гильдии или где-нибудь в странствиях, он наконец-то распрощался с семейством и отправился к своему месту. Расположившись под телегой на расстегнутом спальнике и укрывшись плащом, благо было еще довольно тепло, Александр сквозь подступающий сон Успел заметить, как мелкая достает из пространственного кармана свой гамак из паучьего шелка и, подвесив его рядом, сама устраивается ко сну. Рассказ старика, как и на других, произвел на него сильное впечатление. Тут было о чем подумать, но не сейчас. Сейчас же ему просто хотелось спать. Разбудила его фейка. От ее настойчивого прикусывания острыми зубками мочки уха он все же вывалился из тяжелого и одуряющего сна, еще не совсем понимая, где сейчас находится и что все это значит. «Тихо, Саш! Тихо, только не шевелись!» — быстро зашептала она ему на ухо. «Тут что-то нехорошее происходит». Окончательно проснувшись после ее слов, Александр аккуратно подтянул к себе ружье, затем осознал, что сейчас еще глубокая ночь, а он лежит там же, где и засыпал, под телегой вокруг стояла полная тишина казалось все вроде вполне нормально народ просто спит хотя в следующую секунду до него дошло эта самая тишина была слишком уж неестественной все же когда рядом ночует такое количество народа неизбежно кто то храпит сопит и издает другие непроизвольные звуки кто то ворочается встает подкинуть дровиши в костер или до ветра сейчас же Даже лошади полностью затихли. А большинство костров уже погасло без должной подпитки. «Кто-то чужой проник в круг», — так же тихо прошептала ему в самое ухо фейка. «Смотри». Действительно, аккуратно повернувшись, Александр увидел, что в темноте среди телек и спящих людей снуют какие-то быстрые тени. Всего он насчитал три такие фигуры, бесшумно мелькавшие внутри обозного круга. Вот одна из них приблизилась к очередному полупогасшему кострищу, дрова в котором еще не до конца прогорели. И в ночи на миг отблеском огня высветило лицо незнакомца, даже в таком скудном свете, показавшееся неестественно бледным. Будто бы почувствовав его взгляд или просто услышав что-то, этот ночной гость неожиданно резко, как-то не по-человечески быстро обернулся, уставивший своими красными буркалами глаз прямо в смотрящего на него человека. Мгновение, и рот твари широко раскрылся в предупреждающем шипении, так что Александр успел рассмотреть впечатляющий набор острых и загнутых назад клыков и уже больше немедля выстрелил в стремительно рванувшуюся к нему фигуру. Дульная вспышка на миг ослепила, разорвав неестественную тишину громким звуком. Сноп серебряной дроби, направленный снизу вверх, чтобы не задеть никого из людей, метров с десяти врезался в ночного гостя, попав тому в верхнюю часть туловища и лицо, выбив из него какой-то нечеловеческий вой боли и опрокинув на землю. Не став даже пытаться выстрелить из второго ствола, заряженного обычной пулей, Александр отбросил ружье в сторону и выхватил из лежащей рядом кобуры револьвер. Успев как раз вовремя, он выпалил быстрой двойкой в очередную тварь, уже оказавшуюся рядом, и готовую заскочить к нему под телегу. Изучение бестиария, составленного членами Ордена Защитники Рассвета, даром для него не прошло. Так что, едва разглядев противника, он сразу же понял, кто их навестил этой ночью. Да и сканер сработал отменно, при приближении высветив над этим существом следующего рода надпись. «Младший вампир. Второй уровень. Класс неопределен. Активно внешне направленное заклинание. Глубокий сон». Так что свинцовая пуля эту тварь остановит вряд ли. А что стало бы с ним в тесном пространстве под днищем повозки, прорвись вампир плотную гадать было и вовсе не нужно. Однако Александр успел сменить оружие, и кровосос, получивший в грудь две тяжелые пули из освещенного серебра, откатился своем в сторону, охваченный мгновенно вспыхнувшим пламенем. Первая тварь, словившая заряд серебряной дроби, уже прогорала, отдав свою сущность на переработку контроллеру, и сейчас от нее отпадали куски плоти, тут же осыпаясь пеплом. Неожиданно что-то тяжелое запрыгнуло на телегу из темноты, продавив жалобно скрипнувшие доски. На миг растерявшись, он быстро перекатился на спину, чтобы видеть сразу все возможные пути проникновения очередного противника. «Стреляй, — Стреляй, Саш! — крикнула фейка, так и продолжавшая кружиться рядом в воздухе, и указала рукой ближе к наружному борту повозки. — Сюда, он здесь! Александр был уже готов выстрелить вслепую сквозь доски, как что-то просвистело с тупым звуком вонзившись в тварь наверху. А с дальнего борта телеги, куда показывала Ешка, качнув ее, спрыгнул кровосос с коротким болтом в спине. Сил ему хватило всего лишь на пару шагов, а потом тот как-то разом полыхнул огнем и упал дико воя, пытаясь содрать с себя горящую вместе с одеждой плоть. Так что Александр не стал тратить на того недешевое серебро, да и зарядов в револьвере оставалось не так уж и много. Рывком, выкатившись из-под телеги внутрь обозного круга, Он был готов сражаться и дальше, но не пришлось. Звуки схватки и стрельба все-таки разбудили людей, и на заклинание сна, отличительной черты кровососов, спала Так что вокруг уже стоял шум, крики и плач. Одновременно с этим раздавались команды среди охраны обоза. К нему подбежал тот самый старик-кошевар, на ходу крутивший ручку перезарядки здорового арбалета. Цел! — крикнул обозник, вставляя короткий болт в пазы оружия. «Да, Батя, спасибо!» — понял он, откуда так своевременно пришла к нему помощь. «Тогда хватай свое оружие и присматривай с той стороны!» и «Это...» «Молодец! Спас всех!» — хлопнул ветеран его по плечу и убежал дальше. Перезарядив свое оружие, Александр забрался на телегу, осматривая ближайшую местность. Лошади, к счастью, не пострадали. Животных также накрыла пелена сна, и они просто проспали все действо, а сейчас недоуменно ржали, наблюдая суетящихся с факелами двуногих и фыркая от запаха жженной плоти, накрывшего лагерь. А вот людям, к сожалению, повезло не всем. Как выяснилось, из тех, кто лег спать этой ночью, вечным сном заснули сразу семеро, будучи практически обескровленными напавшими вампирами. Убитых кровососов оказалось пятеро, как насчитали по кучкам пепла и обугленной земли. Двоих застрелил он, одного старик-кашевар, бывший авантюрист пятого уровня. Еще одного, подбиравшегося к внукам, приголубил топором серебряной насечкой и сон, мгновенно проснувшись и сориентировавшись после первого же выстрела. Ну и последний пал от руки одного из очнувшихся обозных охранников. Как поведали более опытные старики, Все эти подсчёты означали, что как минимум двум тварям все же удалось уйти. И, как выяснилось чуть позже, отнюдь не с пустыми руками. К сожалению, пропали и два человека, которых кровососы утащили с собой. «Может, и на пропитание», — уточнил мрачный Ясон, когда выдалась минутка поговорить. «А может, и на пополнение своих рядов. Это все чушь, что от укуса вампира таким же станешь». Так вроде только самые древние из них могут. Эти же просто кровь и жизненную силу высасывают. А для обращения там какой-то ритуал нужен, мне знакомый магик рассказывал. Но сейчас, после потерь, могут и провести такой, приняв пополнение в семью. Собственно, все это Александр и так знал, прочитав «Бестиарии». Младшие вампиры не обладали умением инициации, и для восполнения потерь Будущих членов своей семьи еще нужно было специально подготавливать. Ну или в логове их ждал старший товарищ, обладавший подобной возможностью. Припомнив описание старших, высших и древних вампиров, он неуютно поежился. Высокоуровневые, невероятно быстрые твари, почти невосприимчивые к серебру и солнечному свету, с такими в бою лучше не сталкиваться. Выжить у нулевика, да и у всего обоза, В столкновении с одним из подобных монстров шанса просто не будет. До рассвета никаких действий они предпринимать не стали. Лишь жгли костры в готовности к отражению нового налета тварей, если таковой все же последует. Покойников погрузили на телеги родственников, прикрыв рогожий, а лошадей оставили пастись снаружи. Сейчас те, в случае чего, уже смогут предупреждать людей о нападении. Тот самый вампирский навык, действовал только на уже спящих и уставших, погружая глубже в сон или притупляя бдительность. Однако если оставаться на чеку и быть готовым к атаке, то подобное никому не грозило. С рассветом обозники выслали гонцов на тракт. Посыльными вызвались быть несколько стариков-ветеранов, которые вернулись ближе к обеду с конным десятком княжеских дружинников, патрулировавших дорогу. До этого момента покидать стоянку и куда-то двигаться дальше никто не спешил. Во-первых, все тут друг друга знали, и гибель нескольких человек из своих прощать кровососом не собирались. А во-вторых, многие просто боялись после всего срываться куда-то в одиночку. Да и по закону нужно было дождаться представителей здешних властей, которые на месте проведут расследование случившегося. Не торопился покидать обоз и Александр хотя многие благодарили его за спасение, но все же, если уехать в такой момент, это может вызвать и некие подозрения, — решил он. Не у обозников, так у местных законников. Ну еще бы, какой-то нелегал с незарегистрированной темной феей, который скрылся сразу же после нападения. Ну, вроде стрелял в тварей, а может и показалось кому, тут еще разобраться нужно. Так что как-то само собой получилось так, что он вместе с другими мужчинами, имеющими оружие, стал готовиться к предстоящей охоте на кровососов. Как он уже понял, местные спускать подобные не собирались и ждали только приезда под ноги. Здесь такое было в порядке вещей. Сам себя не защитишь, никто за тебя этого не сделает. Та же дружина или гильдейские авантюристы везде не поспевали. Именно поэтому в подобных случаях сами селяне не оставались в стороне, участвуя в облавах. Вот и ему волей-неволей придется похоже в одной такой поучаствовать. Остальными это подразумевалось как-то по умолчанию. Ну а он спорить по этому поводу ввиду всех обстоятельств не стал. Приехавшие дружинники оказались в основном третьего, пятого уровня возвышения. Но вот их лейтенант продвинулся аж до четырнадцатого. Это был первый увиденный им здесь человек так далеко ушедший по пути силы, а также, соответственно, и первый встреченный представитель местной аристократии о чем ему тут же поведала Ешка. Да и потому, как с офицером уважительно держались остальные, это было видно сразу. Хотя сам лейтенант таким отношением особо и не кичился. С дружинниками и обозниками этот мужчина лет сорока на вид обращался вполне нормально, хотя и без панибратства. Кто такой? Откуда будешь? поинтересовался лейтенант, когда Александра по его приказу доставили к прибывшим слугам закона. Раса ⁇ человек. Уровень — 14, класс — колдун. Активных заклинаний не обнаружено. Легкая кольчуга, видневшаяся в вырезе дорогого камзола, книга заклинаний, закрепленная на поясе, и отсутствие какого-либо серьезного оружия, кроме револьверной кобуры и небольшого кинжала, как бы намекали, что по пути возвышения тот идет не чисто силовым путем. В отличие от большинства его подчиненных, экипированных тяжелыми латами, мечами, секирами или ружьями. Да и Ешка успела торопливо протараторить Александру Науха. ухо. «Редкий класс, медлительно в плетениях, но очень опасно, если сразу не прибить». В ответ на вопрос лейтенанта он выдал представителю местных властей заготовленную ранее историю, которую уже озвучивал обозникам. Командир отряда только покивал на его рассказ головой, не став дальше вдаваться в подробности. Нелегал, значит. «Скажи-ка мне, любезная, как это так получилось, что ты, нулевка, сумел вампирские чары побороть, когда вон и ветераны попались?» «Так, господин лейтенант, фея меня разбудила. А так я и сам спал, как убитый». Не стал скрывать Александр, приняв вид лихой и придурковатый, кое и надлежало принимать при общении с высоким начальством. Лейтенант, кинув взгляд за его спину, где кружилась в воздухе ешка, мыкнул немного удивленно но, видимо, удовлетворившись ответом, потерял к нему интерес и отослал обратно, пуркнув напоследок. «В городском магистрате зарегистрироваться не забудь сразу по прибытию. И фейку свою там же оформишь». Так что первая встреча с местной аристократией прошла вполне нормально. А вообще при таком устройстве, когда деньги и власть напрямую отражались на силе воина или мага, здешняя система оказалась еще и весьма либеральна. По крайней мере, в княжестве существовали законы, которых должна была придерживаться и верхушка общества, а за косой взгляд или иное проявление неуважения сразу на виселицу не тащили. Хотя высечь на площади все же вполне могли, но уже лет 200, как только по решению суда. Да уж. Однако с каждым новым шажком на пути возвышения прав у гражданина все прибавлялось. Так, например, начиная с первого уровня, Все физические наказания отменялись. Хотя, с другой стороны, тех же первоуровневых авантюристов уже можно было вызывать на дуэль, а там и убить вполне могли. Но если кому-то везло, и он прокачивался аж до второй ступени и десятого уровня соответственно, то в большинстве местных государственных образований такой человек или иной разумный приравнивался к дворянскому сословию. А с двадцатого это дворянство становилось наследуемым и его детьми. В общем, жить было можно, хотя равенством тут и не пахло. Впрочем, как и везде. Зато в этом мире сразу же было понятно, кто есть кто. Стоило только узнать его уровень. Вскоре лейтенант уже сформировал отряд погони, или, скорее, отряд выслеживания кровососов. Далеко те уйти не могли. В радиусе 3 4 четырехчасового перехода должно находиться их логово, где твари могут укрыться от солнца. И пока оно не зашло, Нужно было это логово вычислить. Вперед пошли ветераны из обоза четвертого уровня прокачки и нужных специализаций — разведчика и следопыта, которые быстро отыскали следы ушедших вампиров, тащивших тяжелые ноши. И весь остальной отряд двинул за ними следом. Всего, помимо десятка дружинников во главе с лейтенантом, в погоне участвовало еще почти три дюжины обозников начальных уровней с самым разнообразным оружием — от топоров, вил и мечей, до ружей и арбалетов. Конные войны то и дело убегали вперед или разъезжались в стороны, осматриваясь, но в целом все передвигались с той же скоростью, с которой продвигались впереди идущие ветераны, которые читали следы, направляя по ним остальных. Как ни спешили, к вампирскому логову они вышли лишь к вечеру, когда местное светило уже начинало клониться к закату. Развалины какого-то небольшого старинного форта служили для кровососов отличным убежищем в подвалах которого те, видимо, и проводили наполненный разрушительным для них светом день. Лейтенант не стал тянуть с атакой. Солнце уже садилось, и терять время было никак нельзя. Быстро осмотрев развалины, разведчики отыскали полузасыпанные ходы, ведущие вниз, к катакомбы давно разрушенной крепости, обнаружив три спуска в подземелье. Расставив около каждого из проходов небольшой заградительный отряд, состоящий в основном из нервничающих крестьян, подкрепленных парой уверенных в себе дружинников. Офицер во главе основной группы зачистки двинулся внутрь по самому широкому спуску, сотворив перед собой какое-то заклинание в виде шарика яркого света, подвесив его впереди и чуть выше. «Зря мы в это ввязали, Саш. Надо было свалить по-тихому в самом начале и плевать на возможные проблемы с властями», заявила ему Ешка, облетев все вокруг. «Что-то тут есть» сильное и опасное. Я его чую». «Ничего мелкое, прорвемся», — ответил он ей, хотя и сам уже начинал подумывать так же. Долгий изнуряющий переход, затянувшийся под вечер, и эта слишком стремительно начавшаяся зачистка, проникновение в логово таких опасных тварей, ничего хорошего им тут не сулили. Обозники зажгли костры, подпалив от них факелы. Подбадривая себя громкими криками, угрозами и проклятиями в адрес вампиров, они таким образом прогоняли от себя страх и заряжались общей уверенностью. Александр попал в одну заградительную группу с Кисоном и его сыновьями, которые оказались вооружены старыми однозарядными ружьями. Сам же глава рода, облачившись в длинную кольчугу, доходящую ему до колен, опирался на большой прямоугольный щит, обитый полосками все того же благородного металла, крепко сжимая свой посеребренный боевой топор, которым ранее на стоянке уже упокоил одного из вампиров. Младшему же поколению Гжежичей, как и большинству обозников, в качестве защиты служили простые стеганые куртки и кожаные жилеты. Как он успел убедиться, только у старых авантюристов иногда виднелась более качественная броня и оружие, видимо, припрятанные еще с тех времен, когда те активно качались, следуя путем возвышения. Старик, похоже, энтузиазм остальных особо не разделял, был напряжен и собран. Кивнув Александру, устроившемуся рядом, тот отослался на вид чуть назад и, оглядев его с ног до головы, выдал. «Вот что, Саш, не нравится мне все это. Полезли без разведки, без специального снаряжения, придуманного против этих тварей. Лейтенант, конечно, силен, спору нет, но на любую силу своя сила найдется». И что там внизу, никто не знает. Так вот что, я хочу сказать, у тебя вон ружбайка исправная, ты да и доспехи хорошие. Так что в случае чего держись поближе. Может, вместе чего и придумаем. Мои хламоны в таких переделках не бывали еще, — добавил старик, кивнув себе за спину. Хотя стреляют все же неплохо, так что прикроют, если понадобится. Ну, а ты хоть и нулевик, видно, что человек опытный. В общем, если кто отсюда полезет, я попробую его сдержать, а ты уж тут не зевай. Как у тебя с серебряными зарядами? — Нормально. Если что, поддержу, — ответил он. — Ну, это мы перешим. Ты, может, статься к старости, просто слишком мнительным стал. Глядишь, и обойдется все. Но не обошлось. Сперва всех предупредила фейка, почуявшая проявление сильной магии где-то внизу в катакомбах. Затем они услышали приглушенный взрыв, раздавшийся снизу, а следом до их ушей донесся нечеловеческий, душераздирающий вой ночных тварей, разбуженных в неурочное время очищающим пламенем и освещенным серебром. Звуки схватки все нарастали. Доносившийся вой. Крики. Лязг железа и выстрелы все ближе и ближе приближались к выходу, который контролировала их группа. Александр с семейством Гжежичей расположился чуть дальше от входа, а самые нетерпеливые и любопытные, храбрясь и красуясь перед односельчанами, подошли практически вплотную к проходу. Однако и они все же прикрывались при этом большими прямоугольными щитами, нашедшимися в обозе. В них-то и врезалось нечто темное и быстрое, внезапно выскочив из катакомб разбив щиты в щепки и раскидав изломанные тела их владельцев в разные стороны. Александр еще успел рассмотреть высвеченную работавшим в пассивном режиме сканером информацию. «Вампир? Обыкновенный. Уровень 6. Класс. Теневик». Мгновение, и клубящаяся черным дымом тень ринулась дальше, не обращая внимания на редкие выстрелы и брошенное кем-то копье. Уворачиваясь или просто-напросто пропуская все заряды через себя, На миг теряя плотность в местах попадания, она тут же вновь собиралась клочками дымки в единое целое. Попытавшегося было приблизиться дружинника, это существо, взмахнув, соткавшимися из темной дымки когтями, легко отбросило в сторону с рассеченной на груди кольчугой, тут же ринувшись дальше. Помешал вампиру Ясон, с неожиданным проворством выскочивший вперед и упираясь ногами в землю, принявший эту тень на свой щит. Тварь, сходу наткнувшись на зачарованные серебряные накладки, на миг утратила свою нематериальность, издав протяжный вой боли, так что черная дымка, окутавшая тени века до этого, при ударе разом прыгнула в стороны. В разрывах темного полога, зашипев, показалась худая фигура бледного кровососа с заостренными чертами лица, сейчас искаженными в ярости, блеснув горящими в бешенстве налитыми кровью глазами с вертикальными звериными зрачками. Александр, потратив ранее заряды в обоих стволах в безуспешных попытках поразить эту бесплотную тень, как раз успел перезарядиться и, наконец-то, смог нормально прицелиться, выстрелив снопом серебряной картечи прямо в искаженное злобой лицо. К его удивлению, заряд не снес вампиру голову, как он рассчитывал. Видимо, сказалась разница в уровнях однако все же оставил на лице кровососа глубокие темные раны, вокруг которых тут же вспыхнули яркие огоньки пламени, обугливая плоть вокруг. Заверещавшего и рванувшего к теневика сбил с ног Ясон, резким взмахом своего топора подрубив пытавшийся прорваться твари ноги. Ну а добил того уже Александр, дрожащими от страха и адреналина руками, направив ствол ружья на противника, выстрелив ползущего к нему кровососа практически в упор. Не глядя, отмахнувшись от пришедшего оповещения, почувствовав уже привычный холодок, засевший под сердцем, он быстро перезарядился и тут же вновь выстрелил, подловив в прыжке пытавшегося подскочить вампира второго уровня, выбравшегося следом за старшим товарищем из того же прохода. Младшему отродью хватило одного выстрела, и, вспыхнув всепоглощающим пламенем, тот упал на землю, забившись в агонии. Так дальше и пошло. Твари лезли из всех щелей, а он их отстреливал, поддержанный Есоном и сыновьями. Звуки сражения доносились до них и от других групп, охранявших прочие выходы на поверхность, так что всем сейчас приходилось несладко. Пара выживших обозников оттащила тела погибших и тяжело раненых товарищей вместе с пострадавшим дружинником, занявшись в стороне ранеными. А остальные в это время всеми силами сдерживали прорыв. Дальше, к счастью, твари в основном попадались невысоких уровней. Так что старик-ветеран обычно принимал их на щит кромса и топором в правой руке. Ну а они уже поддерживали его огнем, отстреливая рвущихся наружу кровососов. Александру пока так и не пришлось вступить в ближний бой. Отставной авантюрист вполне справлялся с ролью танка, удерживая твари на расстоянии. Так что первая волна адреналина у него уже схлынула, и он даже вошел в какой-то особый ритм, действуя уверенно и методично. Периодичность действий успокаивала, прогоняя страх. Отгородившись от шума сражения, криков раненых, запахов и видов растерзанных тел, Александр сосредоточился на некой последовательности. Переломить двустволку и зарядить в нее новые патроны. Поймать в прицел очередной силуэт пытавшегося прорваться вампира, стараясь не обращать внимания на то, кем тот был при жизни. Крепким мужчиной средних лет, пожилой Матроной или тощим подростком. И выстрелив, повторить весь порядок действий, наблюдая, как очередная тварь сгорает в очистительном пламени. Он так сосредоточился на бое, что не сразу среагировал на предупреждающий голос фейки, все это время крутившийся неподалеку. «Осторожно, Саш! Он где-то рядом! Я его чувствую!» Кого она там почуяла, спросить Александра не успел. Вскоре это стало ясно само собой. Из прохода показался вроде бы ничем не примечательного вида плешивый мужчина в немного потрепанном дымящемся плаще. Однако его горящей силой и властностью глаза, налитые кровью, как и наполненный презрением и злостью взгляд, просто подавляли все вокруг своей силой. Двигался тот не слишком быстро и даже вроде бы как-то неспешно, что ли. Однако картечь и пули упорно не желали в него попадать. Словно в момент выстрела противник с нечеловеческой скоростью перемещался чуть в сторону, практически незаметно для окружающих, пропуская серебряные заряды мимо себя. Старший вампир. Уровень 16? Глаз неопределен. Не успев толком осознать, чем им все это может грозить, Александр на рефлексах послал в кровососа заклинание заморозки, чувствуя, как заклятый на разовое использование перстень обжигает пальцы холодом, разламываясь на части. Однако это ничуть не затормозило высокоуровневую тварь, как и прилетевшие следом путы. Старший вампир просто проигнорировал все эти попытки его остановить. Уклонившись от плевка бала, тот врезался в выставленный есоном щит, буквально разметав его в щепки, отбросив поломанное и безжизненное тело старого ветерана далеко в сторону. «Беги, Саш!» — орала сзади Фейка, но отступить он уже не успевал. Все, что он сумел предпринять в тот момент, так это активировать на максимум сильфидиум, войдя в режим ускорения. Но даже так, единственное, что у него получилось, это немного повернуться всем корпусом в момент удара, когда вампир, внезапно приблизившись, оказался совсем рядом и полоснул его мгновенно отросшими на пальцах когтями. Дальнейшее ему запомнилось смутно. Лежа на земле и судорожно пытаясь вдохнуть отбитыми легкими воздух, чувствуя, как рот постепенно наполняется солоноватой кровью, Сквозь кровавую пелену беспамятства он приглушенно слышал страшные крики сзади. Там, где должны были находиться сыновья Исона и пострадавшие ранее обозники. Ясное голубое небо, вертикальные стены развалин, ешка, озабоченно тащившая у него из-за пояса склянку с малым зельем здоровья, все это начало куда-то уплывать. Пока фейка, разжав его сведенный судорогеро, доставшимся от кобальдов мечом, бесцеремонно ломая ему зубы, не влила в него спасительную жидкость, огнем прошедшуюся по пищеводу, разойдясь теплом далее. — Дыши! Ну давай же, дыши! Демон! Я ж как чувствовал, валить надо было! Закашлявшись, Александр перевернулся на бок, выплевывая сгустки крови и какие-то непонятные комочки из легких. Вернувшиеся краски мира и звук позволили оценить полученные повреждения и обстановку, сложившуюся вокруг. А дела у него обстояли весьма паршиво, хотя нагрудник, разорванный когтями мощной твари на кровавые лоскутки, все-таки спас его от неминуемой гибели. Да и удар, видимо, пришелся по касательной иначе бы он точно не выжил. Однако легкие горели огнем. Каждый глоток воздуха приходилось проталкивать внутрь через боль с каким-то неприятным бульканьем и хрустом в поломанных ребрах, да и левая рука, как выяснилось, опытным путем, оказалась вывернута под неестественным углом и практически не слушалось. Встать он не мог, так что ему только и оставалось, что цепляться за жизнь и молча наблюдать за развернувшимся перед ним сражением. И посмотреть там было на что. Перебивший весь заградительный отряд неподвижными телами и частями этих самых тел, валявшиеся вокруг, Кровосос схватился уже с самим лейтенантом. Тот, видимо, как раз выбрался наверх через проход, следуя за главной целью окруженный какой-то хорошо видимой глазу магической защитой, сиявшей вокруг него. Офицер отступал теснимый вампиром. Однако Кровосос все никак не мог пробить эту пленку. С молниеносной скоростью тварь раз за разом сближалась с преследователем, полосуя когтистыми пальцами постепенно истончавшуюся и начинающую тускнеть сферу защитного заклинания. Впрочем, и лейтенант времени зря не терял хотя по его напряженному виду и стекавшим по вискам капелькам пота было заметно, что одновременная поддержка защиты и попытки атаковать противника даются ему нелегко. Наконец, зависшая перед ним в зоне действия сфера книга, перериснув перед его взглядом пару страниц, все же, видимо, раскрылась на нужном месте. Тут же голос человека зазвучал увереннее и тверже, проговаривая какие-то фразы на странном языке, от чего-то резонансом, отдающимся у Александра где-то внутри, вызывая бурю противоречивых чувств, вместе с желанием оказаться подальше от здесь в мощной волжбы. Да и Кровосос, по-видимому, не хотел в тот момент находиться поблизости от магичившего колдуна, тем более являясь целью творимой им магии. Так что, резко рванувшись в сторону, тот попытался оторваться от противника и сбежать. Однако офицер стражи, не прерываясь, скинул ладонь и с одного из колец на его пальце в беглеца ударил пучок световых нитей мгновенно того спеленав, заставив споткнуться и кувыркнувшись упасть на землю. Сияющие путы практически сразу же стали рваться, поддаваясь усилиям мощной твари, пытавшейся освободиться. И то это даже практически удалось, если бы не лейтенант, который наконец-то закончил чтение своего заклинания. Огромный столб яркого света, ударивший откуда-то с небес, припечатал завизжавшего кровососа к земле, окутав пламенным ореолом, на какие-то мгновения скрыв его фигуру практически полностью. Осунувшийся офицер, которому это противодействие явно далось нелегко, наконец-то облегченно выдохнул, стерев пот с лица, убрав остатки почти продавленного тварью щита и подвесил книгу заклинаний обратно на пояс. Именно в этот момент выкатившаяся из пламени обугленная тушка старшего вампира неожиданно резво выпустила в лейтенанта магическое копье, мгновенно соткавшееся из окружавшей того черной дымки. Успевший в последний момент среагировать, офицер прикрылся в защитном жесте своим гримуаром, в который и врезался посланный тварью конструкт, практически сразу же пробив защиту и угодив тому в левую руку, тут же невесомым прахом осыпавшуюся на землю. Посеревший командир дружинников, по плечу лишившийся одной из конечностей, сразу же мешком осел на землю, пытаясь правой рукой нашарить что-то у себя на поясе. Видно было, что заклинание, сожравшее часть его тела, все еще продолжает действовать, распространяясь дальше, хотя уже и не так интенсивно. Ухвативший, наконец, какую-то склянку, лейтенант резким движением вогнал выступавшую из нее иглу себе в бедро и, откинувшись на спину, потерял сознание. Хотя зелье, похоже, все же подействовало, остановив разрушительный эффект неизвестного заклинания. Находясь неподалеку от схватки высокоуровневых существ, не в силах покинуть это место, Александр наблюдал, как бессознательному офицеру медленно, но неуклонно подползает обугленная фигура старшего вампира, оставляя за собой темный след сажи и отваливающиеся куски обгорелой плоти. Его собственное состояние постепенно ухудшалось. Организм явно пытался уйти в забытье, но если сейчас ничего не предпринять, понял он, то добравшаяся до лейтенанта тварь прикончит того и наверняка займется остальными, восстанавливая за их счет свои силы. Так что, превозмогая боль в отбитом и поломанном теле, кое-как действующей правой рукой он достал свой револьвер, заряженный освещенным серебром, и с трудом прицелившись, выстрелил в подбирающегося к человеку кровососа. То ли кровавая пелена у него перед глазами, то ли дрожание нетвердой руки стали причиной его промаха. Но Александр отчетливо увидел фонтанчик земли, взвившийся рядом с вампиром, в том самом месте, куда угодила выпущенная им пуля. Заметил это и кровосос. Резко повернувшееся обгорелое лицо твари не сулило ему ничего хорошего. Изменивший траекторию движения вампир направился в сторону новой опасности, ускоряясь какими-то ломанными движениями странной неживой куклы. Слыша испуганные и мелкой, все это время прятавшейся рядом с ним, он неимоверным усилием оторвал от земли руку с револьвером, расплывшимся взором пытаясь вновь поймать кровососа на дрожащую мушку. «Выстрел!» — и новый фонтанчик земли появляется правее цели. «Четыре!» — как-то отстраненно считал он, ведя подсчет патронов в барабане и, соответственно, подсчитывая оставшиеся у него шансы на жизнь. «Выстрел!» — очередной промах. «Три...» Снова поймать в прицел неуловимо ползущую цель. «Выстрел! Промах!» «Два!» Прицел, выстрел и серебряная пуля, пройдя чуть выше цели, неглубоко вспарывает спину твари, оставляя за собой длинную полосу вскрытой обугленной плоти, тут же вспыхнувшую огнем. «Один!» Не издавший до этого ни звука кровосос, Зашипев, подобрался уже совсем близко, раскрыв злобно злобном оскале спекшийся от жары рот, лопающийся кровавыми пузырями, обнажив за ним чистокол чрезвычайно острых, загнутых назад желтых клыков. Горящие чем-то потусторонним, чуждым всему живому глаза существа уже предвкушающе блеснули, и именно в этот вертикальный зрачок Александр и всадил последний заряд, на миг сумев унять дрожащие руки и прицелиться. Усиленная божественным благословением бестиария пуля из освещенного серебра, угодив точно в цель, все-таки проломила ослабленную защиту старшего вампира вместе с затылочной костью, став той самой последней каплей, которая его все же добила, лишив тварь странного подобия жизни. Глядя на замерзшее буквально в метре от него тело, охваченное жарким очищающим пламенем, Александр ощутил невероятно сильный поток сущности, устремившийся в него, укасающим сознанием, отмечая радостные возгласы мелкой, сменяющейся озабоченностью. Саш! Саш! Демон, кто-нибудь тут нужна помощь! Черт, где же эта последняя склянка?